Он имеет высшее образование, является членом никогда не существовавшей и не существующей Международной ассоциации магов и колдунов и так далее и тому подобное. похожие биографии у многих других потомственных магов колдунов в седьмом колене, наследниц Ванги, представители древних династий провидец и тому подобное психолог левит пишет о подобных феноменах в книге интервью с частным психологом во всех странах и во все времена существовали Личности с неотреагированной жаждой власти и популярности. Им очень хотелось любой ценой побыть на виду, показать свою значимость, причастность к историческим событиям. Это, как правило, люди малообразованные, происходящие из социальных низов. Из-за воспитания и отсутствия Заметных талантов, кроме способности фиглярничать и мистифицировать, они не могут занять в обществе положение, отвечающего их честолюбию. Они объявляют себя академиками, профессорами, магистрами. Самые нахальные именуют себя почетными генералами медицинской службы, великими князьями и так далее.